Глава четвертая Эвелин повезло. Миссис Биллингем действительно нужно было в эту субботу в Йорк. И вот они уже тряслись с ней вместе в низенькой двуколке, запряженной ослом, который то и дело начинал реветь, встречая по дороге породистых упряжных лошадей и тощих безродных кляч. Эвелин ехала молча, наблюдая, как пространство вокруг них начинает постепенно уплотняться. Йорк по сравнению с Рикколом казался ей тесным и узким. Дома будто специально стремились затмить с собой небо и, сжимая в свои тиски дороги, с каждым кварталом становились все выше и стояли все ближе друг к другу. Однако во всем этом, разрушающихся стенах замка, дубовых фахверковых зданиях эпохи Тюдоров, величественном готическом соборе, было свое очарование. Они ехали не спеша вдоль реки. Ее ленивые воды мерцали в лучах позднего солнца, а на набережной парами гуляли женщины с зонтиками, резвились дети и тявкали, гоняясь за ними, маленькие собачки. Миссис Биллингем обеспокоенно посмотрела на Эвелин. «В первый раз в Йорке, да?» «Не совсем», — ответила Эвелин. «Когда-то она бывала в этом городе часто, пока не ушел отец». Когда они приезжали, он с утра до вечера сидел в йоркширском клубе. А они с Бесси коротали время в садовом музее, наслаждаясь сладким ароматом цветов и нежным вкусом бисквитных пирожных, которые они покупали в чайной. Отец, как правило, оставался в городе на ночь, и им приходилось ехать домой одним. Всю дорогу они либо смеялись, либо дремали, в зависимости от того, сколько пирожных успели съесть. От этого воспоминания ее сердце пронзила острая боль. «За Бесси. За все те часы, которые они провели вместе. Нет, даже за годы. И вот отец отнял их у нее, как отнял и столько всего остального». «А ты разговорчивая, а?» — сказала миссис Биллингем и потянула за вожжи. Осел остановился. «Ну вот, Музеум-стрит». Эвелин подняла взгляд на знакомый красный кирпич гостиницы клуба и почувствовала, как заколотилось ее сердце. «Я на рынке надолго не задержусь», — сообщила миссис Биллингем. «Если не закончишь к моему возвращению, можешь поймать карету и сама добраться до своей тетушки». «Уверена, мне не потребуется много времени», — ответила Эвелин, сама стараясь в это поверить, и, выйдя из повозки, подошла к стоящим у входа мужчинам в ливреях. Достопочтенная мисс Ситон, дочь барона Ситона, желает видеть леди Вайлет, дочь герцога Пимберийского. Мужчины перекинулись взглядами и бросились как один открывать перед ней большие дубовые двери.